Глава девятая бурные овации, которыми зрители провожали Кристину, появилась фигура, одетая в платье. На голове у нее сидела соломенная шляпка. На ногах были ботинки наподобие тех, что мальчики лет тринадцати носят и зимой, и летом. Аплодисменты стихли. Странная фигура заговорила: Я онлайн-модель Степанида. Все головы повернулись ко мне. Что оставалось делать? Пришлось улыбнуться и помахать всем рукой. Да, я Степанида, продолжало чудище, но, в отличие от живых людей, никогда не упаду. Меня создал Егор Холин. Послышались жидкие хлопки. Вы можете подойти и убедиться, что пол сейчас здесь, где я стою, хуже катка, вещал монстр, но мне все нипочем. Музыка. Зазвучал вальс. Манекенщица начала кружиться. Выглядела она не очень элегантно, зато двигалась быстро и вдруг застыла. Давай, давай! потребовал из зала голос, который я сразу узнала. Красивый баритон принадлежит миллиардеру Володе Бузякову. Он не пропускает модные показы, всегда уезжает после их окончания с какой-нибудь девушкой. Онлайн-кукла дернулась и замерла. Наступила тишина. Эй, дорогая, не спи, продолжил Бузяков. «Люди, Крисе во сто крат симпатичнее электронного урода. Прости, Степанида, твоя копия не особо хороша». «Модель создал Егор Холин», — закричал начальник отдела пиара и рекламы. «Козлова рядом не стояла». Все опять повернулись ко мне. Я старательно растянула губы в улыбке и снова помахала зрителям рукой. В ту же секунду ко мне подбежал звукооператор и засунул мне в ухо звукопринимающее устройство. «Иди на сцену!» Завизжал в моей голове Холин. «Модель застряла, ботинки у нее скользят!» Я сделала отрицательный жест рукой. «Ну, погоди!» — зашипел Егор. «Вот завершится показ!» Что произойдет, когда мероприятие закончится, я не услышала, потому что вытащила наушник и сунула его в карман платья. Глянула на сцену, потом на зрителей, и поняла, что если сейчас не начну управлять действием, открытие «Недели красоты» превратится в мероприятие, которое получит тьму наград во всех номинациях премии под названием «Золотая утка моды», которую организовали и проводят на редкость ехидные блогеры. Я выдохнула и спросила в микрофон, «Как вам онлайн-модель?» «Отстой», — ответил Володя. Я воспряла духом. Хорошо, что наш любимый олигарх тут как тут. Он всегда готов активно участвовать в любом веселом действии. Ну, держись, Холин. Согласна, кивнула я. Полный позор. Но я уже говорила, что сегодня у нас необычное открытие недели красоты. На этот раз оно посвящено новым технологиям в моде. Часть из них прекрасна. Как вам платье и брюки, которые не изменились, претерпев суровые испытания? Кристина и Леонид в них падали, ползали. «Шикарно!» — завопил женский голос. «Одежда в полном порядке!» Зрители зааплодировали. «А что скажете об онлайн-варианте?» — рассмеялась я. «Мне такую на ужин пригласить стрёмно!» — объявил Владимир. «Верните Крисю, с ней готов куда угодно отправиться!» Народ начал хохотать, а я подумала, что Бузяков способен скупить все флаконы с одеколонами в баке и в придачу фабрики, которые их разливают. Но надо после показа вручить ему «Вип-вип-бокс» за неоценимую помощь моим попыткам спасти шоу-маразма. «Ой, Степаниде плохо!» — произнёс женский голос. «Крючит бедняжку!» — я посмотрела на сцену. Онлайн-чудовище вело себя странно. Оно медленно оседало на пол, издавая странные звуки. То ли кашель, то ли смех. Я растерялась. Что происходит? Как мне себя вести?» Одно понятно. Нельзя молчать, иначе зал заподозрит, что Котовасия не спектакль, а реальный бардак. «Вот видите», — с наигранной печалью сказала я, — «дурно, Стёпе». «Но не мне. Я пока не онлайн-версия». На подиум выскочил Холин. Он явно хотел утащить терпящего бедствия монстра, но попал в собственную ловушку. Егор поскользнулся, взмахнул руками и упал. Зал захлопал, но вдруг затих. Мама. пропищала луиза михайловна он сейчас родит кого то натянулась такая тишина что у меня заболели уши чудовище легло на сцену забило руками ногами боже припадок эпилепсии перепугалась какая то дама я не знала что делать но на всякий случай включив весь оптимизм объяснила шоу продолжается сейчас произойдет нечто феерическое я понятия не имела что случится и случится ли вообще Хотела вздохнуть, но не получилось. И вдруг кукла повернулась на живот, на ее спине зашевелилось платье, послышался голос: Да вашу хреновая одежонка, да чтоб еще раз согласился за пять копеек в такую фигню вляпаться! зал сидел в полном молчании, а я лихорадочно думала, как спасти открытие недели красоты. Платье на монстре разорвалось, показалась голова. Мм! завизжала Луиза Михайловна. «Там кто-то внутри!» Одежда превратилась в лоскуты, которые разлетелись в разные стороны. Спина фигуры предстала обнаженной, она вдруг раздвинулась. Из монстра вылез тощий парень, на котором не было никакой одежды, кроме ярко-красных трусов с изображением кроликов, которые э -э, как бы интеллигентно описать действия зверушек. Занимались процессом воспроизведения себе подобных в самых разных позах. «Здрасте!» тихо произнес юноша и осторожно пошагал к ширме. Все молчали. Тишину нарушил Володя. «Эй, погоди-ка! Где труселя зацепил? Зачетные кролики! Хочу такие!» Парень притормозил. Да у метро в капотне в магазине купил. Вообще класс!» — одобрил Бузяков. «А то я в старпёрских типа семейках белых не весело совсем!» Зал захохотал, зааплодировал, застучал ногами, засвистел... Я выдохнула и затараторила, стараясь перекрыть шум. Фирма БАК всегда креативна. Сегодня мы хотели объяснить вам, что новые технологии прекрасны, но онлайн-манекенщица никогда не заменит живую девушку. И будьте осторожны, иногда внутри странной красавицы прячется парень в трусах. Мы рады, что необычное открытие недели красоты развеселило вас. Напоминаю, все семь дней у нас огромные скидки и подарки – «Подарки! Подарки! Спешите на первый этаж! Билеты дают право получить вип-вип-бокс!» Люди быстро вскочили, и ряды живо опустили. Я села в кресло в первом ряду и выдохнула. Спустя несколько минут ко мне примчались Роман и все заведующие отделами и департаментами. «Степашка, ты как?» — спросил муж. «Нет слов!» — заверещала Виноградова. «Козлик спасла открытие!» Меня начали хвалить, тормошить. «Ты как?» — повторил муж. «Не знаю», — честно ответила я. «Ощущаю себя кошкой, которая, потеряв надежду на спасение, выползла из-под танка живой, невредимой и теперь испытывает непреодолимое желание удушить командира боевой машины».